Разговор двух соседок после выборов. Как вы думаете, а кто победит? Наши, конечно. А кто это ваши? А кто победит? Те и наши.